Глава 34. О злости. и разозлилась бы, если бы я забрал золотое сердечко? Вороны вообще могут злиться? Судя по звуку, иногда могут. Нет, не заберу. Это ведь подарок. Я всё равно не смогу найти его в траве. А ты ведь улетишь, если я подойду. И я расстроюсь. Мирка говорит, я не умею злиться. По крайней мере, злиться по-настоящему» как те люди, что краснеют, у которых белеют костяшки пальцев и которые дерутся. Он говорит, надо этому радоваться. И мне, и другим тоже. Что бы это ни значило. Да и зачем мне злиться? Мне не на что злиться. У меня ведь есть мирка».